Глава вторая. Неожиданное предложение. Прозвенел звонок с последней пары, и все ринулись из аудитории. Сквозь громогласный толпу студентов пробраться было совсем непросто. В час пик все мы, как по команде, приступаем к выполнению квеста будь первым у гардероба. С телефоном у уха я лавировала в плотном потоке и была уже почти у цели, как почувствовала цепкий захват за плечо. "Стой", скомандовал Нойков. "Извините, но сегодня я никак не успею. Позвольте пропустить тренировку", попросила я тренера по телефону, и в шуме едва расслышала его ответ. "Хорошо, спасибо. Парни, стоявшие у гардеробной стойки, раступились как по команде и пропустили нас с Мишей вперед. Я протянула номерок к гардеробщику и, дернув плечом, попросила. — Отпусти уже. Догнал же. Больно. — Прости, не рассчитал, — спохватился он. Мое онемевшее плечо, наконец, получило вольную. — Куда летишь? — Хочу сделать несколько кадров, пока светло. До выставки осталось всего ничего, а с материалом не густо. "Ой, опять эта выставка", недовольно пробурчал однокурсник и слегка поджал губы. "Я, кажется, тебе говорила. Да в корсе, я твоей бредовой идея", чуть повысил он голос. "Почему бредовой? Потому что сессия на носу, а ты носишься с этой выставкой, как курица с яйцом. Я её куратору слово выдала, Миш, и потом она же пройдёт после сессии. Но готовиться-то нужно уже сейчас". собственными же руками закрываешь себе возможность успешно закрыть семестр. Ну вот, опять учит меня жизнь. Вот-то мне деда мало, мысленно пробурчала я. А ему ответила: "Справлюсь, если буду тратить на эту съёмку не больше 2 часов в день. А, ну да, ты же у нас уником. Один раз прочтёшь материал и в дамках. Не то, что мы простые смертные". Ну вот, опять начинается, вздохнула я и услышала: "Ладно, оставим это". Мою память называют фотографической. Достаточно один раз прочитать материал, и он укладывается в голове. Бывают, конечно, исключения. Если в тексте много незнакомых терминов, то приходится перечитывать. А на занятиях я просто напрягаю память и выдёргиваю из неё нужную информацию. Перед глазами появляются буквы, они собираются в слова, слова выстраиваются в предложения, а предложения в текст, который я читал накануне, готовясь к занятию. Миша не может понять, как это у меня получается. Ему трудно смириться с тем, что на изучение темы у него уходит гораздо больше времени, чем у меня. И это его напрягает. Интересно, когда-нибудь настанет день, когда он перестанет ставить это мне в укор. Куда он запропастился? Снова послышался его голос. Кто? Да перец с твоими шмотками сейчас придёт, не волнуйся. Он же и твои должен захватить. Не, только твои. Я задержусь. Зачтом надо разобраться. А вот и он. Подожди, ты уже был на пересдаче? Удивилась я, принимаю дублёнку у городиробчика. Был, но Аннушка решила сыграть в принципиальность. Барселон, лениво расстёгиваей слова. За ну да. Что ты ты не очень расстроен, заметила я, подмигнув. Выглядишь как кот у миски со сметаной. Люблю, когда кидают вызов и всегда принимаю. поделился он, пожав плечами, и выхватил дублёнку у меня из рук. Пробраться к подоконнику было совсем непросто, но однокурсник, как танк, шёл вперёд, и все, кто оказывался у нас на пути, просто расступались. А может, никаких вызовов а ножка тебе не бросала? Может, ты её неправильно понял? начала я, взглянув на его прямой профиль, но умолкла, заметив, как дёрнулся желвак на фигурной скуле. Этого человека разобиждать бесполезно. Аннушка Новиков называл нашего преподавателя по микробиологии Анну Петровну Голубеву. Как-то на лекции ещё в сентябре между ними разгорелся спор, суть которого никто уже и не помнил, но противостояние этих двоих с того дня только росло. за прошедшие несколько месяцев михаил ни разу не упустил случая хоть как-то ущипнуть анушку фигурально конечно и она в долгу не оставалась стремясь поставить на место студента с раздутым чсв Многие из потока посещали Микрошу исключительно для того, чтобы развлечься их перепалкой. Чем всё это закончится, было неясно, но иногда казалось, что до точки кипения остался всего шаг. Мишин голос выдернул меня из размышлений. Прикинь, она согласилась уделить мне всего 10 минут своего драгоценного времени. Не расстраивайся, у тебя всё получится. Да не расстраиваюсь я, Просто констатирую факт. Я обязательно уложу её на лопатке. В каком смысле? спросила я, пытаясь уловить подсказку на его скупом, неэмоцей лице. Считай, что фигуральным, усмехнулся он и многозначительно протянул. Хотя, как пойдёт. Короче, неужели тебе нравится эта война, Миш? Те не зирует, бросил он, слегка склонив голову. и я заметила, как азартно блеснули его выразительные карие глаза. «Интересно, она — это война или сама Аннушка?» — задумалась я, но уточнять я не стала. «Ладно, пойду я. Встретимся вечером в ресторане. Ты же не забыл?» «Помню. Постараюсь быть вовремя. Но если что, начинайте без меня». На мгновение его лицо приобрело какое-то двусмысленное выражение. Губы вытянули с ниточкой, упрямый подбородок чуть напрягся и выдался вперед. В глазах заплясали чертенята. Новиков явно что-то задумал. Похоже, что-то провокационное. — Попробую уговорить это светило на бонус, — он задорно подмигнул, подтвердив мою догадку. — Может, не стоит усложнять? Поздно. Она не оставила мне выбора. — Может, стоит пойти с ним? — проскользнула беспокойная мысль. — Что-то мне подсказывало, что наш преподаватель рискует попасть в просаг. Не имей привычки встревать в то, что тебя не касается. Вспомнилось предостережение деда, и я решила ограничиться советом. Не переборщи, пожалуйста. Как пойдет. Что, и ни капельки не ревнуешь? "Что вы вдруг?" отвесила я, пожав плечами. "Что ты там возишься?" сменил он тему. "Давай, помогу". За разговором мы добрались до окна. Во друзей в свой рюкзак на подоконник, я тормошила дублёнку в поисках шапки. Узром засунули её в рукав, но шапка куда-то подевалась. Выпала что ли? "Жди здесь, растяпа", кинул Новиков, взёрнув бровью, и направился к гардеробу. Я с досадой вздохнула и выглянула в окно. Погода менялась. Снежинки бойче возили хороводы, соживших на ветру ветвей деревьев осыпался снег, у земли поднималась поъёмка. Похоже, занималась метель. Но ничего, может ещё успею сделать несколько живых кадров, успокаивала я себя. В моей новой, насыщенной бесконечными событиями студенческой жизни Так не хватало размеренности, ставшей привычной за все эти годы. Хобби я пыталась компенсировать её нехватку. Когда я брала в руки фотокамеру, моя жизнь будто снова становилась прежней, уравновешенной, неторопливой, без постоянной мелькающих перед глазами по большей части незнакомых мне людей, как в универе, так и в общежитии, громко звучащей вечерами, а иногда и даже ночами музыкой и смехом, нередко сотрясающим стены соседних с нашей комнаты. Да, занятие фотографией очень помогало отвлечься от суеты. Я часто представляла себе: вот сейчас закончу снимать виды и вернусь домой, в уют своей комнаты, под крылышко к Полине, нашей бесценной помощнице по хозяйству. А она сытно накормит меня вкуснейшим ужином, напоит ароматным травяным чаем и уложит в постель, неизменно пахнущую лавандой. На духом раздался не громкий приказ: "От тамри. Мою потеряшку выдрузили на подоконник, подхватили с него дублёнку и ловко помогли её надеть. Смотри, Миш, как погода меняется. Правда, впечатляет, волнующе, да?" Всё как обычно, промозглый московской стужа, равнодушно заметил он, бросив в окно мимолётный взгляд. Совсем не романтик, скорее себе Чем ему напомнила я. «Иди, а то опоздаешь. Сама застегнусь». «Сам?» — категорично заявил он. «Что ты со мной, как с маленькой?» Смущенно проговорила я. «Его опека временами казалась мне навязчивой. А как иначе-то? Зависнешь тут на полчаса?» Пялись в окно. «Любуясь», — поправила я. «Не понимаю. Зачем ты выбрала медицину? Не твоё это. С чего ты взял?» Сколько себя помню, всегда мечтала стать врачом, как мама и дед: тебе стопудово надо было в художку поступать. Пациент же кони две недвят, пока ты будешь его кишками любоваться. Ну или что, поть его художественно? Ну зачем ты так? Не передёргивай, возмутилась я. И, ступив на шаг, взялась сама застёгивать молнию. Плохо ты меня знаешь, Михаил. Но «Ну вот Сразу и Михаил задохнул он. Меня напрягает твоя манера обижаться на правду, котёнок. Пустая привычка, отвыкай. Не люблю, когда он меня так называет. Ладно, оставим этот бессмысленный разговор. Не стал я спорить. Почему бессмысленный? Потому что для себя существует только два мнения: твоё и неправильное. Зависнуть, как ты говоришь, я могу только когда брожу по городу с камерой. Когда отдыхаю, понимаешь? И ещё, аккуратно наложенный шов будет пациенту только в радость. Конечно, он будет благодарен, если выживет. Вот к чему сейчас этот чёрный юмор, Миш? Не понимаю. Ладно, успокойся. Просто ты непробиваемая эстетка, дорогая. Эта твоя возвышенность, она с перебором, понимаешь? В общем, дед воспитал из себя эксклюзивный экземпляр тургеневской барышни. Зачем непонятно, но мне на руку. Что значит на руку? Легче направлять. Направлять? удивилась я. Куда? В нужное русло, котёнок. И это огромный плюс для моей будущей жены. Что? Жены? Шакировна прошептала я, почувствовав, как собственные глаза стремительно полезли на лоб. Но собеседник мой не спешил объяснить то, что сказал. "Ты ты мне так предложение, что ли, делаешь, Миш?" уточнила я и замерла в ожидании ответа, как партизан в засаде. Должно быть, мы выглядели странно. Двое у окна Анна зависла, словно в стоп-кадре, а он цеткими пальцами сосредоточенно толкал вверх собачку на молнии её дублёнки. А та Мари, иня опережай события, наконец удостоили меня ответом. И я с облегчением выдохнула, поймав задумчивый взгляд однокурсника. Ты ты же понимаешь, что это рана, Миш, правда? Решилась я уточнить на всякий случай. Новиков не ответил, лишь посмотрел куда-то мимо меня и что-то тихо пробурчал. Я оглянулась и, проследив за его взглядом, заметила нашу сокурсницу, Надю Собливу, невысокую блондинку с приклеенной к пухлым губам улыбкой и томным взглядом. Слышала, ей нравится Новиков. Она ходила за ним по пятам, а меня, видимо, считала помехой на пути к своему счастью. Ну, если судить по взглядам, которыми время от времени меня одаривала. Э, -э ладно, мне пора, Миш. Спасибо, что шапку мою нашёл. Да и я сюда, натяну тебе на уши. Не надо, я сама надену, как выйду на улицу, торжественно пообещала я. Хозяин барин, ответили мне. Шуматишь про простуду, на меня не рассчитывай. Нянькой у твоей посели не буду. Не волнуйся, не заболею. Соболиво тебя ждёт. Навязалась в группу поддержки. "Нехти", ответил Миша, и добавил, нахмурив лоб. "Её общество мне сейчас ни к чему". Вокруг моей шеи несколько раз обернули шарф, окинули результат критическим взглядом и вынесли вердикт: "Сойдёт. Иди. Долго не бороди, снегом занесёт. Не занесёт, не волнуйся, ответила я и напомнила: ты всё же постарайся не опоздать в ресторан. Ладно? Ладно, негромко отвесил он и стал пробираться к лестнице. Собалева догнала его. Он ей что-то сказал и растворился в толпе студентов, оставив стоять посреди холла. Девушка явно была расстроена. Она зависла без единого движения, словно принимала участие в детской игре про морскую фигуру, которой получил приказ сам рев. Спешащики к выходу из универа студенты обходили эту морскую звезду стороной, многие деликатно задевали локтем, особо бессоримонные налетали, рискуя сбить с ног, но одна курсница ни на что не обращала внимания. Я направилась к молнии, Но меня оперезила наша Аннушка. Она подошла к Соболевой, приобняла её за плечи и, оживив, увела с собой.